Глава 3 29-й год. 38-е число, второго месяца, вторник. База по приему переселенцев и грузов Европа. Немножко не рассчитали мы со славой вчера силы, поэтому проснулся я с серьезным похмельем. Сначала вроде пиво пили, потом разговаривали с какими-то француженками и перешли на вино, и вот оно уже лишним оказалось, тем более в таких количествах. Хорошо, что в сутках дополнительные часы. По ощущениям, хотя бы не пришлось вскакивать ни свет, ни заря. Но еще минут 180 давил бы морды подушку с удовольствием. Мелькнула даже мысль послать весь этот табор куда подальше, но быстро пропала. Я обещал. И деньги опять же. В мотельном кафетерии подавали алкоголь. Так что я, ожидая, когда Слава вернется от одной из тех самых француженок, живших в соседнем отеле, Заказал какой-то бренди, который качеством не поразил, но вместе с кофе достаточно хорошо усвоился. Да еще и таблетка от головной боли закинулся, которую добыл у клерка на ресепшене, он ими тут приторговывал, учитывая тот факт, что новоприбывшие набираются регулярно и сильно. Он же мне это и объяснил. Слава против моих ожиданий вернулся вовремя, примерно в половину девятого, так что и позавтракать вместе со мной успел, тоже поправив здоровье попутно и вещи собрать. Рассчитались, то есть забрали депозит, а так у нас вперед все было оплачено. Загрузились в грузовик и покатили к складу, где нас должны были встретить. И у ворот нас встретили. Цыган было много, человек 30. Мужчины, женщины, подростки и дети. Вся эта толпа непрерывно перемешивалась между собой и гомонила непонятно о чем. А когда подкатили мы, крик резко усилился. Я отыскал взглядом спешащего ко мне Николая и первым делом спросил. «Остальные деньги где?» «Как приедем, сразу отдадут». «Ни в коем случае. Давай все вперед, или мы поехали. Аванс у нас останется». «Ну вот кто тебя обманет, Оф!» возмутился Николай. «Здесь честные люди». «Вот и давай деньги вперед, если честные», отрезал я, выпрыгивая из кабины. Охранник в будке на въезде на складскую территорию наблюдал за сценой с явным и неподдельным интересом. «Оф, ты как будто меня не знаешь». Возмутился румын, но полез в карман за деньгами. «Держи!» Я ухмылился, увидев, как он из 200 ЭКИ удержал себе 90, то есть и наш задаток и комиссионные, как я и думал. Другие цыгане тоже на это покосились, к слову. Затем я задом подал грузовик через распахнувшиеся ворота к какому-то боксу, открыл кузов, после чего все мужчины разом кинулись перетаскивать вещи. Какие-то коробки, ящики, узлы, сундуки, чемоданы и даже что-то из мебели. Все больше резное и позолоченное. Помогать ей не стал, естественно. Лишь время от времени командовал, что куда класть. Ну и попутно разделили 110 ики на двоих. Тонкая пачка денег чуть-чуть приросла, уже лучше. Но придется на выезде подзаправиться. Я не знаю, насколько этому ману того, что осталось в баке, хватит. Грузились не только цыгане. Вскоре на складском дворе уже царило необыкновенное оживление. Подкатывали машины, суетились люди кричали на всех возможных языках. А за воротами выстраивалась постепенно колонна из всяких пикапов, внедорожников и других грузовиков, груженных все больше под завязку. «Черт, вот знаешь, что так выйдет, сбежал бы еще до ареста быть возможность. У меня в доме и квадроцикл есть, и пикап, чтобы его в кузове возить, и два мотоцикла кроссовых, и прицеп под них. Чего там только нет, если подумать. А так у меня тут только сумка с тюремными трениками». Но хоть так, да зато свобода. Свобода катить куда угодно и делать неизвестно что. Слава вон, несмотря на похмелье, выглядит вполне оптимистично. Когда кузов заполнился, а подвеска достаточно, на мой взгляд, просела, я погрузку остановил, вызвав дружный вопль возмущения у владельцев груза. «Хрен вам всем!» — объявил я торжественно на испанском. «Шлюха ваша мама! С перегрузом не поеду или еще сотню давайте! Или можем еще на рейс договориться! За три сотни скатаемся!» Крик усилился. Отдельные голоса из него не вычленялись. Какая-то толстая взлохмаченная тетка в покосившемся платке перекрывала всю толпу, как сирена. Поэтому я призвал к себе Николая и сказал ему. Объясним, что или пусть платит, или еще другой грузовик. Деньги отдам, но ну, кроме аванса, а то в пустую время потратил». После 10 минут криков и размахивания руками сторговались на дополнительные 80. Выдержит ман, я думаю. К тому же до полного веса далеко. Но сделать все, как договорились с самого начала, я счел унижением для коллектива. Потому что если бы цыгане грузились моими вещами, то, ну, понятно, в общем, думаю, что они это поняли. Потому что эмоции как-то быстро угасли, и погрузка шла дальше легко и весело. «Николай, ты сам куда едешь?» – спросил я у нашего агента, стоявшего рядом. «Порто-Франко. Там много наших, говорят. Зарабатывать надо, мне еще семью сюда перевозить придется. Трудно, уф. Ну можно. Можно. В Орден надо идти, там договариваться. Говорят, что даже платить не надо, им здесь люди нужны. А как так выходит, что ты говоришь, что не цыган, а земляки цыгане? По крови цыган, а так румын. У нас там так. Одна деревня румынами считается, другая цыганами». «Цыгане все раньше в рабстве были, вот и говорят, что если кто хотел просто в крестьяне, то объявлялся в румыны, говорят», — повторил он. Вскоре погрузку закончили. Я закрыл кузов, влез за руль и выехал с территории, где в кабину подсел Слава. «Вон та стоянка, все на продажу», — показал он. Я глянул-сходил, но цены чьей-то того не понравились. Что почем, да как бы не двойная цена выходит, прикинь если и на евро пересчитывать. Там старое все в основном. Присмотрелся я к скоплению машин с засетчатым забором. Я с продавцом побазарил. Говорит, что новое тут плохо ездит. Сервиса нет. Тут что-то собирают. индийское и китайское. Цены получше, как я понял. Но тут и не торгуют. Ладно, увидим. Колунны постепенно подцегивались к воротам базы. Машины по одной выкатывались через отстойник сквозь неплохо укрепленный опорный пункт и дальше выстраивались вдоль дороги, поджидая тех, кто подтягивался дальше. Двое военных с оранжевыми флажками заставляли машины продвигаться, освобождая место для следующих. Накатывала вполне себе испанская жара, какая наступает в разгаре весны. Еще не летний зной, но свежо это уже не назовешь. «Ага, вон заправка, прямо за воротами. Надо будет залиться». К ней, кстати, очередь из четырех машин. Двигаемся помаленьку, двигаемся. Еще боец прошел вдоль колонны, раздавая какие-то листовки. Слава протянул руку в окно, взял у него одну, передал мне. Ага. правила движения в колонне на четырех языках. Чего пишет? Пишет, что держать дистанцию, взялся я перечислять правила, что если сломался, съезжать к обочине, в хвосте будет идти техничка что можно расчехлить оружие, и еще пишут, что дорога сейчас безопасна, но у нас все равно будет сопровождение. Сопровождение было, да. Во главе колонны уже стоял песочного цвета мраб с крупнокалиберным пулеметом в закрытой турели, возле него стояла компания из шести всерьез вооруженных солдат в шлемах и броне. Еще один такой же мраб, но уже с автоматическим гранатометом, поджимал колонну сзади а затем мимо проехал бронированный хамве с антеннами, проскочивший вперед. Я вывернул в сторону стоянки, встал за каким-то грузовиком, дождался, когда подойдет очередь, там попросил долить бак до полного. Влезло около 80 литров, я думал, что больше вольется, за что заправщик с напузной кассы взял с меня чуть больше 40 ики. Это вышло, что литр солярки тут около 2 ,20 евро 20 центов стоит. А вот это не слабо, надо впредь учитывать. В Испании он примерно 1 евро 20 центов, каждый день цена чуть колеблется. Но ничего, с цыган отбилось, не продешевили, я думаю. Наше место в колонне заняли, так что я встал сбоку, ожидая, пока машины тронутся с места. Кондиционер в кабине работал ударно, в Южной Испании без него не поездишь, так что хотя бы прохладой наслаждаемся, пока кутерьма с построением не закончится. Все, тронулись. Колонна растянулась, как резиновая, Машины впереди трогались с места одна за другой. Вскоре поехал грузовик перед нами, ну а там и мы на ход встали. Глухо зарычал дизель и ман, плавно глотая мелкие неровности укатанной грунтовки, попылил вперед. Попылил — не фигура речи в данном случае. Хоть дорогу и поливали чем-то регулярно похоже, но пыли все равно хватало. Широкий прозрачный ее шлейф втянулся от колонны влево, в сторону от моря, до которого от нас было совсем недалеко. Местами оно проглядывало между плоскими холмиками, потом снова исчезало и снова появлялось. И чуть левее нас тянулась железная дорога, одна калейка, по которой разок прошел состав, довольно быстро обогнавший нас. Грузовые вагоны, платформы с какими-то ящиками, пара пассажирских вагонов и даже два импровизированных броневагона, все вместе. Колонна у нас тоже куда как разношерстная. И грузовики, и джипы с пикапами, и даже пара легковушек и пара американских школьных автобусов, набитых безлошадными переселенцами. Все груженное, то и перегруженное. Люди сюда совсем своим скарбом. Чем дальше от базы, тем больше всякой живности мелькало вокруг. Поначалу мы со славой подскакивали при виде каждой антилопы, но потом поняли, что они тут почти неотъемлемая часть пейзажа. Антилопы, какие-то крупные буйволы, как нам показалось. Потом даже ста рогачей видели, тех самых, что тогда так озадачили меня на фото здоровенных тварей с целым набором рогов на башке впереди. Пару раз пролетал над дорогой военный вертолет с миниганами в открытых проемах дверей. Явно патрулируют, присматривают. Видать, кто-то все же дает повод охранять и дорогу, и колонну. Время тянулось, погромыхивал груз в кузове. Слава покуривал в окошко, и я каждый раз напоминал ему о том, чтобы не вздумал окурки в окна выбрасывать. Саванна вокруг выглядела совсем сухой. Только пожар устроить в честь прибытия нам и не хватает. «А ничего, так Африка вспоминается», — прокомментировал пейзажи Слава, раздавив очередной окурок в пепельнице. «Много там покатался». «И как тебе Африка?» «Да забавно. Раз к местному вождю в плен попали». Походу, добазарившись с ним, что он через нас камушки продаст, а потом выяснилось, что у него бабок даже на бензин нет, чтобы своих людей с нами послать. Раз хотели сами покупателей привалить, ливанцев там одних, чтобы и камни оставить, и бабки. Как те, оказалось, проституток выписали. И только мы вроде с подельником перемигнулись. Как стук в двери к нам, целое стадо местных красавиц вломилось. Красавицами хоть воспользовался, но так он махнул рукой, по-быстрому. «Мне они не очень, чёрные эти, да и спит там всякий, ну их в пень. Посмотрим, что тут в городе, я, блин, уже два года как бы того. Ты сегодня ночью уже не того, насколько я понял», — напомнил я. «Хорошо, но мало, и не так, чтобы очень хорошо». И сдернул оттуда с трудом, у это Мари уже идеи какие-то были. «А так бы вез жениха и невесту, если идеи. Вот да, только невеста мне и не хватает сейчас». Колонна вдруг начала останавливаться. Затем мимо нас прокатила техничка, а если точнее, то дежурный тягачи военной расцветки, а когда тронулись с места, то он снова пропустил строй вперед, при этом у него на жесткой сцепке сзади красовался старенький Митсубиси Монтера. Слишком старенький, видать, не сдюжил. «Кстати, карту этого Порта-Франк смотрел», — Слава развернул очередной буклет. «Так, мельком, не успел вчера». «Ничего сложного». Он выложил ее на столик между нами. «Улица так и улица эдак», — показал он рукой. «Отели есть, мотели есть, цена написана». «А грузовик? Куда приткнуть?» «Хрен его знает. Там спросим, я думаю. Все равно цыган с сперва надо». «Ну да, верно». Цыгане ехали за нами следом, на нескольких разномастных машинах, среди которых затесался фургон Мерседес Варио, явно еще и полноприводный. «Вот такая машина тут была бы очень кстати, наверное». Знаю я подобный, Приятель один купил, бывший военный, на распродаже. Крепкий, как кувалда, жрет мало, полный привод, опять же, и без проблем везет больше трех тонн. Эх, если бы знать, что сюда попаду... Ну вот до ареста знать. Хотя, если бы я про арест знал, то просто уехал бы в Америку заранее, и пусть меня оттуда вытаскивают. Не поехал бы сюда, это точно. На кое-ном не нужно было бы. Оно и сейчас не нужно на самом деле, но раз уж обратной дороги нет, то теперь остается только сожалеть об упущенных возможностях. Меня приятели звали на охоту в ЮАР, на капского буйвола. Я даже винтовку купил специально, CZ под 416 Ригве, а вот поехать не получилось. А тут вон буйволы, и винтовка бы пригодилась, а она дома. Интересно, они только деньги вытаскивают? Ладно, это я что-то многого жду. Хотя Николай сказал, что этот самый орден берется и семью сюда перевести. Мне никого сюда не надо. Рито? Ага, пусть она тут сразу рехнется без магазины набережной Пуэрто-Бануса и клубов каждый вечер. Нет, не надо, Рито. Я тут себе найду кого-нибудь. А как деньги получу, тогда точно найду. Тут зависимость прямая, как я заметил. «Ладно, давайте быть оптимистами и рассматривать перспективы с этой позиции. Я не в тюрьме, дело до меня никому нет, часть денег спасу, наверное. Да, есть машина и что-то в кармане, но и голова на месте осталась. А если и пользоваться, предварительно хорошо осмотревшись по сторонам, то и будущее никуда не денется. Берега только не нужно терять, но это не ко мне вопрос, а скорее к славе».